памяти моего отца Джозефа Лососа, которому я многим обязан, в том числе и своей любовью к кошкам. Глава первая. Парадокс современной кошки. Старая шутка гласит, хорошо, что кошки мельче собак, иначе они съели бы своих хозяев. Я не только большой любитель кошек, но еще и ученый, поэтому, немного посмеявшись над ней, тот же подумал, как бы мне это проверить. К сожалению, даже наука не всесильна. Чтобы получить точный ответ, пришлось бы вывести породу домашних кошек весом в 35 килограммов. Но это отнюдь не означает, что ученым совершенно нечего сказать по данному поводу. В 2014 году в прессе широко освещались результаты одного исследования. Газета Orlando Sentinel опубликовала статью под заголовком «Будь кошки побольше, они бы вас загрызли», а в USA Today и вовсе решили обойтись без сослагательного наклонения, объявив «Возможно, ваша кошка хочет вас загрызть». На самом деле, в научной работе об этом не было ни слова. Речь в ней шла о другом. Ученые сравнивали такие формы поведения, как агрессивность и коммуникабельность, у представителей пяти видов кошачьих, от домашней кошки до африканского льва. Они пришли к выводу, что все эти кошки, независимо от размера, почти не отличаются друг от друга своим поведением. То же самое подтверждают и сотрудники зоопарков. Если вы понимаете мимику и язык тела вашей кошки, то без труда догадаетесь, что на уме у льва или тигра. Ученые ни словом не обмолвились о том, что домашняя кошка размером со льва вполне могла бы вами поужинать. Это журналисты и блогеры неверно все истолковали. Примечание. В продолжении темы некоторые из журналистов указывали, что собаки гораздо чаще кошек обгладывают тело хозяина, если тот умер дома и его долго не находят. Так, например, один медицинский журнал опубликовал жуткий отчет о нескольких подобных случаях, в трех из них труп погрызли собаки и только в одном кошка. Здесь и далее примечание автора, если не указано иное. Сноска о сносках. Моя голова переполнена удивительными фактами и историями о кошках. Я переместил всю несущественную информацию и дополнительные сведения в примечания. Вы можете не читать их, но помните. Так вы пропустите много интересного. Конец примечания. Но даже если научное исследование не дает повода заподозрить котеек в людоедских наклонностях, Оно обнаруживает одну важную вещь. Кошка есть кошка, какого бы размера она ни была. Это открытие вряд ли станет сюрпризом для тех, кто часами просматривает в интернете ролики, где тигры бегают за красным огоньком лазерной указки, леопарды сидят в картонных коробках, а львы впадают в экстаз от запаха кошачьей мяты. Я понял, что наши домашние друзья – мало чем отличаются от своих диких собратьев еще несколько лет назад, когда путешествовал по Южной Африке вместе со своей женой Милисой. Во время ночных поездок по окрестностям национального парка Крюгер нам часто доводилось видеть поджарых рыжевато-коричневых кошачьих с едва заметным узором из пятен или полос на шкуре. Стоило только зверьку на мгновение угодить в свет наших фар, как он опрометью бросался обратно во тьму. Впервые они попались мне на глаза неподалеку от бунгало, в котором мы остановились. Учитывая размер и внешний вид животных, я решил, что это питомцы кого-то из работников отеля, или же что их держат тут для защиты от грызунов. Так или иначе, у меня сложилось стойкое впечатление, что это домашние кошки, которые просто решили Прогуляться по африканским просторам Ничего хорошего из этого не выйдет, думал я Ведь вокруг столько крупных хищников Но это их дело, а не мое Поэтому я не обращал особого внимания на этих маленьких бродяг И не особо расстраивался, когда они быстро исчезали в кустах Вот вернемся в отель, там и поглажу их хорошенько Но когда мы встретили одного из этих котов в нескольких часах езды от отеля, стало понятно, что никакой это не питомец, ничего подобного. Перед нами самый настоящий африканский степной кот, биологический вид, от которого и произошли наши домашние любимцы. Мы подробнее остановимся на этом в шестой главе. Примечание. Мы также обсудим недавние исследования, которые показывают, что вид, который прежде назывался африканской степной кошкой, на самом деле делится на две генетически отдельные группы – североафриканских и южноафриканских степных кошек. Поскольку они очень похожи друг на друга и прежде исследователи их не разделяли, я часто буду называть их просто «африканскими степными кошками». Конец примечания. Присмотревшись получше, мы заметили характерное отличие. Длинные лапы и восхитительный хвост с черным кончиком. И тем не менее, увидев такого зверя из окна своей кухни, вы, скорее всего, подумали бы, «Надо же, какая красивая киска гуляет у нас по двору!» А они «Откуда здесь, в наших краях, этот африканский степной кот?» Если говорить о повадках, то и здесь домашние кошки мало чем отличаются от своих предков. Конечно, они более дружелюбны или, по крайней мере, терпимы по отношению к людям и иногда более общительны друг с другом, но в остальном они ведут себя в точности, как их дикие собратья. Также охотятся, вылизываются, спят. И даже легкость, с которой брошенные хозяевами кошки дичают и возвращаются к врожденным, унаследованным от предков повадкам, свидетельствует о том, что они почти не изменились. Именно поэтому домашних кошек принято считать частично или наполовину одомашненными. Одомашнивание – это процесс, в ходе которого животные и растения видоизменяются, при взаимодействии с человеком и с пользой для него. Примечание. Как это часто случается в академических кругах, ученые яростно спорят о том, что представляет собой одомашнивание, получают ли одомашненные виды от этого какую-то выгоду и о других подобных вещах. Конец примечания. Под видоизменением я подразумеваю эволюцию организмов посредством генетических мутаций, которые приводят к поведенческим, физиологическим и анатомическим отличиям животных от их предков. Примечание. В биологии под эволюцией понимается процесс длительных изменений генетического состава популяций. Те изменения, которые происходят во время одомашнивания – очень схожи по характеру с эволюционными преобразованиями в природе. Конец примечания. В отличие от кошек, полностью одомашненные виды существенно отличаются от своих диких предшественников. Возьмите, к примеру, домашнюю свинью. Большая, толстая, розовая, с закрученным хвостиком, висячими ушами и скудной щетиной. Квинтэссенция одомашнивания животных Биологический вид, который люди создали собственными руками, значительно видоизменив дикого кабана в соответствии со своими потребностями. Или посмотрите на коров, которые за тысячелетия селективного разведения из величественных диких туров превратились в машины по производству мяса и молока. Примечание. У современных коров, например, Огромное вымя, которое способно давать до 30 литров молока в сутки. У самок же туров оно, напротив, было еле заметным. Конец примечания. Подобная же селекция растений привела к появлению таких сельскохозяйственных культур, как кукуруза и пшеница, которые кардинально отличаются от своих диких прототипов. Совсем другое дело домашние кошки. Отбросьте в сторону внешний лоск, разнообразие окрасов, текстуры шерсти и ее длины, и вы почти не увидите разницы между дикими и домашними кошками. У кошек нет тех анатомических, физиологических и поведенческих особенностей, которые отличают большинство других одомашненных видов от их предков. Недавние исследования геномов животных подтверждают это мнение. Если собаки сильно отличаются от волков генетически, то у диких и домашних кошек расхождения не так уж много. Получается, что кошки почти не одомашнены? Но тут необходимо сделать одну важную оговорку. Есть лишь небольшое количество отдельных кошачьих пород. Остальные объединяют в общую категорию домашних кошек, которых принято делить на длинношерстных и короткошерстных, что звучит куда изящнее беспородных. Порода – это группа особей с общим набором признаков, которые отличают их от остальных представителей вида. Своеобразие породы поддерживается тем, что ее представители скрещиваются исключительно друг с другом. Это позволяет закрепить гены, которые отвечают за особенности, свойственные только ей. Примечание. Формально порода определяется как совокупность животных или растений одного вида, искусственно выведенная человеком и поддерживаемая путем селекции. Из 13 и 14 глав. вы узнаете, что в некоторых случаях выведение и поддержание породы может оказаться несколько более сложным процессом. Конец примечания. Породы кошек бывают разными по выразительности внешнего облика. Некоторые из них имеют вполне стандартный вид, как у обыкновенной домашней кошки, отличаясь от нее разве что загнутыми ушками или волнистой шерстью, Но чаще всего породистые кошки совсем не похожи на своих предков повадками и телосложением. Если бы вы случайно наткнулись на одну из них в саванне, то ни за что не приняли бы ее за дикую. Некоторые породы заметно отличаются не только от простых домашних кошек, но и от остальных представителей фелидеи. Так по-научному называется семейство кошачьих, которое объединяет множество видов. От домашних кошек до оцелотов, львов и тигров. Другими словами, кошки, которые сформировались в результате селекции, отличаются от тех, что появились за миллионы лет кошачьей эволюции. И вот перед нами головоломка. Большая часть кошек, как две капли воды, похожа на своих предков, а меньшая разительно от них отличается. Как получилось, что в одном случае эволюция вида шла медленно, а в другом неслась во весь опор? Разумеется, фелискатус, домашние кошки, отнюдь не единый организм, который развивается в строго заданном порядке. Совсем наоборот. Существует множество групп кошек, каждая из которых эволюционирует по-своему. Чтобы понять, почему так происходит, стоит обратить внимание на разнообразие кошек, которые нас окружают. С одной стороны, все домашние питомцы делятся на породистых и беспородных. С другой стороны, бездомных кошек тоже можно разбить на две подгруппы. Одни живут сами по себе, а других подкармливают и в некоторой степени опекают люди. Примечание. Есть сторонники более подробной систематизации бездомных кошек, но для наших целей предложенного деления вполне достаточно. Конец примечания. Вероятность того, что каждая группа кошек эволюционирует по-своему – заставляет задуматься об их будущем. Неужели теперь, когда кошки променяли жизнь в саванне на соседство с человеком, мы становимся свидетелями происхождения новых видов, и домашние кошки развиваются в разных направлениях, каждая из которых прокладывает свой собственный эволюционный путь? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть типы отбора. которые действуют в этих группах, и начать лучше с породистых кошек. Чарльз Дарвин обнаружил, что искусственная селекция животных и растений в точности повторяет путь естественного отбора. Особи с определенными признаками имеют больше шансов выжить и произвести потомство, чем те, кто ими не обладает. Если признаки обусловлены генетически, то есть у обладающих ими особей иные варианты генов, нежели у всех остальных, то эти варианты генов и признаки, за которые они отвечают, распространятся в следующем поколении. Повторяясь из поколения в поколение, этот отбор приводит к значительным изменениям, именно так виды эволюционируют при естественном отборе и аналогичный процесс, но уже под названием искусственного отбора лежит в основе развития и усовершенствования новых пород Примечание Стоит отметить, когда Чарльз Дарвин в происхождении видов доказывал эффективность естественного отбора Он в основном опирался на примеры из селекционной практики фермеров и любителей, что ничуть не удивительно, поскольку в то время еще никто не изучал эволюцию в природе. Впоследствии Дарвин написал на эту тему целую книгу под названием «Изменение животных и растений в домашнем состоянии». Конец примечания. Мы на какое-то время отложим обсуждение причин, по которым селекционеры отбирают те или иные признаки, да и вообще решаются на создание новой породы. Главное в том, что выведение породы – это эволюционный процесс, в результате которого появляются животные с совершенно новыми характеристиками или новым сочетанием уже существующих характеристик. Поскольку все представители породы обладают генами, ответственными за эти характеристики, порода сохраняет своеобразие из поколения в поколение. Вот почему для заводчиков так важна родословная каждой отдельной особи. Этот документ показывает, что многие поколения предков животного тоже были представителями этой породы, И что оно, несомненно, унаследовало от них характерные признаки. Поэтому под породистой кошкой мы будем понимать кошку с родословной. Однако большинство домашних кошек беспородные. В США, например, таких около 85%. Причем у собак этот показатель намного ниже, чуть менее половины. Чаще всего у нас дома живут именно такие кошки. Их много в зоомагазинах и приютах для животных. Иногда в них намешаны гены разных пород, но чаще всего у них в роду нет ни одного чистокровного предка. Их объединяет только одно – все они домашние кошки. Сказав мне, что у вас дома живет короткошерстная кошечка, Вы всего лишь сообщите, что у нее короткая шерсть. Но стоит вам упомянуть про породистую питомицу, скажем, сингапурскую кошку, и я моментально пойму, как она выглядит и даже какие у нее повадки. Для наших целей особое значение имеет тот факт, что большинство, свыше 90% домашних питомцев в США стерилизованы, и поэтому не передают свои гены следующему поколению. Они – тупик эволюции. Домашние кошки, которые живут с нами под одной крышей, произошли от общего предка – африканской степной кошки, но лишь некоторые из них принимают участие в последующей эволюции вида. Размножение беспородных кошек чаще всего происходит за пределами наших жилищ, в переулке, в лесу или на ферме, и при этом совершенно бесконтрольно. Кошки сами решают, кому из них и с кем скрещиваться, и никакой искусственной селекции. Не мы выбираем, кому из них продолжать свой род, а кому нет, а отсюда и никакого отбора по ценным для нас признакам. Некоторые из этих кошек обитают вдали от людей и ни в чем от них не зависят. Они живут точно так же, как когда-то давно жили их дикие предки, и можно предположить, что естественный отбор помогает им оставаться собой и следовать той формуле, которая миллионы лет обеспечивала диким кошкам успешное выживание. Примечание. Отбор, направленный на сохранение вида неизменным, называется «стабилизирующим отбором». Конец примечания. И все же многие бездомные кошки обитают по соседству с людьми, взаимодействуют с нами и получают от нас пищу. И в этом случае мы можем говорить о целом ряде факторов селективного давления, которые, с одной стороны, поддерживают признаки, доставшиеся в наследство от диких предков – а с другой поощряют развитие качеств, необходимых для сытого сосуществования с человеком.